Мне казалось, что слушая мой рассказ, все сокурсники зарыдают от сочувствия бедному и несчастному танцору. Я искренне удивился, когда этого не произошло. Последние и другие мои сочинения не приводили Козинцева в восторг. Терпение его и и в конце второго года обучения он мне сказал: "Знаете, дорогой Элик, Ну, все таки придется с вами расстаться. Мы вас отчисляем из института, вы слишком молоды. Я был в отчаянии, наверное, поэтому ответил весьма логично. Когда вы меня принимали, я был на два года моложе. Вы могли бы это заметить тогда. Косинцев задубечно почесал затылок. Тоже верно.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 Верхняя одежда висела не на крючках гардероба, а накинута была на студенческие плечи. В аудиториях, полукруглых коридорах стоял адский холод. Будущий комир нынешнего зрителя все время хотели есть, и согреться. Собегивались в просмотровый зал, где с потолка и по стенам свисали глыбы льда. Студенты сидели в пальто, в ватниках, в армейских шинелях, с закутанной в ланину платки, и смотрели американские и английские кинобоивики из жизни генрихов и Людовиков, богатеев и миллионеров. На экране перед нами разворачивались сказочные пиры, изящные корлевские балы и забавы. Гротая слюни, прижимаясь друг к другу, мы смотрели, как зачарованные на экран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 общественные предметы: марксизм-ленинизм, диалектический и исторический материализм, политэкономия социализма, марксистско-ленинская эстетика. Педагоги на вдалбливали нам догматическую гомоций, заставляли учить наизусть слов со четвёртой главу краткого курса истории ВКП(б), сочиненной самим Сталиным. Избави бог пересказать что-то марксистское своими словами. Здесь, с точки зрения учителей с холастов могли прорваться неточность или, чего доброго, вольнодумства.